Глава восьмая. Уже через несколько шагов сквозь плотную белую завесу я поняла, что совершила большую ошибку. Оставалось надеяться, что эта ошибка не будет стоить мне жизни. Если я неправильно рассчитала, куда идти, то мне точно крышка. Шагала, увязая в снегу. Его было чуть ли не по пояс. Я представила, как выгляжу со стороны спина колесом как у древней старухи, одна рука выставлена вперед в надежде нащупать стену булуса, а колени поднимаются чуть ли не до ушей. если бы меня кто-то видел сейчас, наверняка бы посмеялся, но увидеть меня было бы при всем желании невозможно. Еще через несколько метров я готов была сдаться и повернуть назад, но это было не менее страшно. Мне вдруг показалось, что вокруг меня на многие километры только эта бушующая снежная круговерть А если я уже захлебнулась в ней? Умерла и не заметила. Уткнувшись внезапно во что-то коленом, я пошарила руками и обнаружила часть поленницы. Чуть не заплакав, упала рядом и обняла ее. А затем услышала лай собак. Они были закрыты заботливой рукой у Айбана в своем крытом загоне. Пытаясь дышаться, я лихорадочно соображала, где относительно меня был УЗ. Примерно... Шагах в десяти справа точно, и слава богу вдоль хозяйственных построек теперь я уже не потеряюсь. Оказавшись в Блуусе, показавшимся мне в этот раз теплым и уютным, я некоторое время сидел на земляном промерзшем полу, приходя в себя, обмирая внутри от пережитого. Однако нужно было возвращаться, там бедная Руна наверное с ума сходит. Еще пойдет за мной, с нее станется. Эта мысль придала мне сил, и я кое-как поднялась. Трясущимися руками нащупал лом и принялась откалывать лед по маленькому кусочку. Кое-как набрала ведро и несколько минут собиралась силами, чтобы выйти наружу. Обратный путь я проделала легче и быстрее. Метель как будто бы поутихла, и воздух стал прозрачней. Благан выделился светло-серым пятном уже шагов через десять, да и ведро придавало устойчивости. Когда я вернулась, рууны в панике металась по дому. Арчин как мог успокаивал её тоже до встревоженный «Я думала, тебя уже в живых нет!» накинулась на меня девушка, чуть не плача. «Надо было мне идти!» Про себя я усмехнулась. Лицо при этом оставалось неподвижным, как ледяная маска. «Представляю, что Уайбан сделал бы с нами за то, что мы тебя заморозили!» Причитала не унималась руны, стягивая с меня верхнюю одежду, которая была покрыта плотным слоем снега. «Давай к огню скорее!» «Ай, какая глупая! Смотри, что с лицом!» Сейчас бы тебе его жиром намазать, а то облезет. Ай, что она делала-то? Лоб, щеки и правда занялись таким пожаром, что ее только лишь стиснув зубы, заставляла себя не стонать. Но чтобы не пугать Руна еще больше, терпела. «Давай травы заварим», — проговорила я, почти не разжимая губ. «А жир у Айбан меня мазал какой-то болтушкой, когда я обморозилась. Сейчас поищу» а руна наполнила льдом посудинку и занялась травами поглядывая на меня сердито и испуганно я же прошла к здоровенному рабочему сундуку у айбана там он хранил всякие снадобья травы и лечебные коренья. емкость с болтушкой тоже была здесь я опомнила в туасе берестяном коробе с тугой крышкой куты в таких только побольше и грибы солили мед держали сметану ягоды в туайсе ничего не портилось Я раньше рассмотрела эту посудину. Она напоминала современный термос. Между наружной и внутренней стенками была прослойка воздуха, и содержимое всегда оставалось холодным. Перебирая плошечки и мешочки, я старалась не нарушать порядка, в котором они были там сложены. Может, вот он, туай с болтушкой, завернутый в грубую холстину. На самом дне я вынула тщательно перевязанный объемный мешочек и аккуратно развернула. Сначала показалось, что у меня из глаз разноцветные искры посыпались, и я невольно проморгалась. Мешочек был миниатюрной версией пещеры Аладдина. Крупные кусочки золотой породы, неограненные алмазы, рубины, сапферы. Образцы всех этих камешков были у нас дома, в Мишиной коллекции. Я достаточно хорошо в них разбиралась, поэтому сомнений не было. На коленях у меня сверкает и переливается... Целое состояние. Пока переводил дыхание, изумленное этим открытием, мои пальцы, перебирающие драгоценности, нащупали еще кое-что, завернутое и перевязанное отдельно. Немного поколебавшись, я обернулась на руны и арчина. На меня никто не смотрел. Тогда я, почти не дыша, раскрыла, и это, по-видимому, самое ценное: это была она, снежная королева. Многовековое потемневшее дерево, крепкое, как камень, отполированное множеством рук, и врезанный в фигурку великолепный сапфир. У меня медленно кружилась голова. Сердце пыталось биться, но каждый толчок его был тяжелым и болезненным. «Миша! Мишенька, я нашла ее!» «Ты видишь, родной? Или это ты нарочно привел меня сюда, чтобы я могла ее спасти?» Очнулась я, когда Аруна позвала меня шепотом. Она сидела возле арчина, который засыпал, наверное. «Ну что ты там застряла? Найти не можешь. Давай я помогу». «Я чуть подпрыгнула». «Нет, нет, я все нашла, задумалась просто. Сейчас намажусь, все в порядке. Занимайся там. Сейчас только уложу все по местам». Уложив все как было, я закрыла сундук и пошла сразу к своей постели. Зная, что ни за что не усну в эту ночь, легла и отвернулась к стене. А руна подходила ко мне, поправляла, покрывала тихонько. Я не пошевелилась. Потом затихла и она. И только тогда я позволила себе отпустить поток мыслей. Воспоминания тут же закружили меня не хуже сегодняшней метели. Раз снежная королева здесь, значит, временной отрезок, в который я попала, был где-то во время правления Николая II. Вот это занесло меня! А следующая мысль заставило меня подскочить в ужасе. Ведь в том, что Снежная королева сгорела при пожаре, уничтожив все селение, где она осела, не оставалось почти никаких сомнений. А значит, это та самая якутская деревня. Это они все погибнут вместе со Снежной королевой. И у Айбан, и у Аруны с мужем и малышом. Обхватив себя руками, я покачивалась из стороны в сторону, хорошо что я знала это теперь плохо что я понятия не имела как все предотвратить и можно ли вообще изменить прошлое когда окошки чуть посветлели послышался лай собак я прислушалась вернулся в айбан надсад на кашле он вошел и стал раздеваться по нему было видно что он сильно устал я поднялась накинула теплую тунику хочешь я сделаю чай поесть разогрею Обратилась к нему, сочувствуя жалею. Сейчас он выглядел прямо древним, лет на 150. «Сделай, Аяна, сделай». Уайбан откликнулся по-стариковски. Просто сказал, как внучке. У меня защемило сердце. Молча я прошла к печи и захлопотала там. Уайбан тоже молчал. Я боялась спросить, как ребенок, которому он ходил совершать камлание. От звуков проснулся Рууны встала взять питье для арчина а я она как твое лицо спросила она шепотом однако у айбан расслышал повернулся что с лицом что случилось я шикнул на руны однако деваться было некуда у айбан оставил еду и подошел ко мне развернул к огню я поморщился и прикрыла глаза зачем выходила рыкнул он и полез в сундук доставая болтушку это я виновата понурилась Руна, склонила голову, шмыгнула носом. «Не выдумывай!» — прервала я ее. «Вода у нас закончилась, пришлось выйти». Выслушав нашу историю, Уайбан прошел к Хатону и вынес оттуда два ведра воды. Поставил и многозначительно посмотрел на нас, мол, типа «глупые вы лосихи». Пришлось признать, что так оно и есть. Наступил новый день. Для всех он был таким же, как обычно. Для всех Кроме меня. Вчерашняя находка изменила все в одно мгновение. Я мысленно листала записи мужа, пытаясь найти несостыковки. Может, память меня подвела, но я понимала, что все это зря. Слишком долго я изучала каждый документ, каждую часть исследования, карту поисков, ошибки просто не могло быть. И теперь я с точностью, чуть ли не до градуса, знала, где именно нахожусь. Правда, толку от этого знания пока что не было. Оставалось только ждать. Айбан, поспав немного, засобирался к мальчику, который лечил всю ночь. Оказалось, что ребенок жив, но все еще плох. Аруны суеверно погладил свой животик, шепча молитву, которая должна была отогнать злых духов от младенца. Айбан ушел, напомнив, что в хатоне достаточно воды и припасов. До окончания бурана хватит. Мне захотелось занять чем-нибудь руки, чтобы мозг немного переключился от сложных дум. «Научи меня вышивать, руны», — попросила я. Переделав наши нехитрые домашние дела и накормив скотину, мы сели у очага. Я постигал науку древнего женского ремесла, стараясь, чтобы стежки получались аккуратными и ровными. Это успокаивало бурю у меня в душе. За стенами нашего дома по-прежнему шумела метель.